Первое действие. Справа стол, слева стол. Свисающие отовсюду и раскиданные везде чертежи. Посредине товарищ Фоскин запаивает воздух паяльной лампой. Чудаков переходит от лампы к лампе, пересматривает чертеж. Велосипедкин, вбегая. Что? Все еще в Каспийское море впадает... «Подлая Волга!» Чудаков размахивает чертежом. «Да, но это теперь ненадолго. Часы закладывайте и продавайте, Велосипедкин. Хорошо, что я их еще и не купил, Чудаков. Не покупай, не покупай ни в коем случае. Скоро эта тикающая плоская глупость станет смешней, чем лучина над Днепрострое, беспомощней, чем бык в Автодоре, Велосипедкин. У Унасекомили, значит, Швейцарию, Чудаков. Да не щелкай ты языком на мелких сегодняшних политических счетах. Моя идея грандиознее. Волга человечего времени, в которую нас, как бревна в сплав, бросало наше рождение, бросала барахтаться и плыть по течению, эта Волга отныне подчиняется нам. Я заставлю время и стоять им мчать в любом направлении с любой скоростью. Люди смогут вылазить из дней, как пассажиры из трамваев и автобусов. С моей машиной ты можешь остановить секунду счастья и наслаждаться месяц, пока не надоест. С моей машиной ты можешь взвихрить растянутые тягучие годы горя, втянуть голову в плечи и над тобой, не задевая и не раня, сто раз в минуту будет проноситься снаряд солнца, приканчивая черные дни. Смотри, фейерверочные фантазии Уэльса, футуристический мозг Эйнштейна, звериные навыки спячки медведей и йогов, все-все спрессовано, сжато и слито в этой машине. Велосипедкин, почти ничего не понимаю и, и во всяком случае, совсем ничего не вижу. Чудаков, да на пять же ты очки! Тебя слепят! Эти планки платины и хрусталя, этот блеск лучевых сплетений. Видишь? Видишь? Велосипедкин. Ну, вижу. Чудаков. Смотри. Ты призаметил эти две линейки, горизонтальную и вертикальную, с делениями, как на весах? Велосипедкин. Ну, вижу. Чудаков. Этими линейками ты отмеряешь куб необходимого пространства. Смотри. «Ты видишь этот колесный регулятор?» «Велосипедкин». «Ну, вижу, Чудаков. Этим ключом ты изолируешь включенное пространство и отсекаешь от всех тяжестей все потоки земного притяжения и вот этими странноватыми рычажками включаешь скорость и направление времени». «Велосипедкин». «Понимаю. Здорово. Необычайно. Это значит...» Собирается, например, Всесоюзный съезд по вопросу об успокоении возбуждаемых вопросов, ну и, конечно, предоставляется слово для приветствия от Государственной академии научных художеств государственному товарищу Когану. И как только он начал товарищей, сквозь щупальцы мирового империализма красной нитью проходит волна, я его отгораживаю от президиума и запускаю время со скоростью Полтораста минут в четверть часа. Он себя потеет, приветствует, приветствует и потеет часа полтора, а публика глядит, академик только рот разинул, и уже оглушительные аплодисменты. Все облегченно вздохнули, подняли кресел свеженькие зады, и айда работай, так? Чудаков, фу, какая гадость. Чего ты мне какого-то когана суешь? Я тебе объясняю это дело. «Вселенской относительности, дело перевода определения времени из метафизической субстанции, из Нолмена, в реальность, подлежащую химическому и физическому воздействию». Велосипедкин. «А я что говорю? Я это и говорю? Ты себе построи реальную станцию с полным химическим и физическим воздействием, а мы от нее проведем провода, ну скажем на все куриные инкубаторы. В пятнадцать минут будем взращивать полупудовую курицу, а потом ей под крылышко, штепсель. Выключим время и сиди, курица, и жди, пока тебя не поджарили и не съели. Чудаков, какие инкубаторы? Какие курицы? Я тебе... Велосипедкин, да ладно, ладно. Ты думай себе хоть про слонов, хоть про жирафов. Если тебе про мелкую скотину и думать унизительно. А мы все это к нашим сереньким цыплятам сами приспособим. Чудаков, ну, что за пошлятина? Я чувствую, что ты со своим практическим материализмом скоро из меня самого курицу сделаешь. Чуть я размахнусь и хочу лететь, ты из меня перья выщипываешь, велосипедкин. Ну ладно, ладно, не горячись. А если я у тебя даже какое-то перо и выщипал, ты извини, я тебе его обратно вставлю. Летай, пари, фантазируй. Мы твоему энтузиазму помощники, а не помеха. Ну, не злись, парнишка. Запускай, закручивай свою машину. Чего помочь-то, чудаков? Внимание! Я только трону колесо, и время рванется, и пустится сжимать и менять пространство, заключенное нами, клетку изоляторов. «Сейчас я отбиваю хлеб у всех пророков, гадалок и предсказателей!» Велосипедкин. «Постой, Чудаков! Дай я стану сюда. Может, я э, через пять минут выйду из комсомольца в такие бородатые марксы? Или нет? Буду старым большевиком с трехсотлетним стажем. Я тебе тогда все сразу проведу!» Чудаков, оттягивая испуганно. «Осторожно, сумасшедший!» Если в ведущих годах здесь проляжет стальная ферма подземной дороги, то, вмещаясь своим щуплым тельцем в занятое сталью пространство, ты моментально превратишься в зубной порошок. И, может быть, в грядущем вагоны сверзятся с рельс, а здесь небывалым время трясением в тысячу баллов к чертовой бабушке разворотит весь подвал». «Сейчас опасно пускаться туда. Надо подождать идущих оттуда». Поворачиваю медленно-медленно, всего в минуту пять лет. «Фоскин, постой, товарищ, обожди минуточку. Тебе все равно крутить машину. Сделай одолжение. судь в твою машину мою облигацию. Не зря я в нее вцепился и не продаю. Может, она через пять минут уже сто тысяч выиграет». «Велосипедкин, догадался». Тогда туда весь наркомфин с Брюхановым засунуть надо. А то же ты выиграешь, а они все равно тебе не поверят. Таблицу спросят. Чудаков. Ну вот, я вам в будущее дверь пробиваю, а вы на рубли сползли. Фу! Исторические материалисты. Фоскин. Дура! Я ж для тебя с выигрышем тороплюсь. «У тебя на твой опыт есть деньги, Чудаков?» «Да, деньги есть, Велосипедкин, деньги?» Стук в дверь. Входит Иван Иванович, Понткич, Китч, Мезальянсова и Моментальников. Мезальянцева Чудакову. «Do you speak English?» «Говорите ли вы по-английски?» Ах, так, sprechen Sie Deutsch? Говорите вы по немецки парлево франсе, Говорите ли вы по-французски? Наконец? Ну, я так и знала. Это утомительно очень. Я принуждена делать традуксион с нашего на рабочий крестьянский. Мосье Иван Иванович, товарищ Иван Иванович. «Вы, конечно, знаете Ивана Ивановича?» «Иван Иванович, здравствуйте, здравствуйте, дорогой товарищ, не стесняйтесь. Я показываю наши достижения, как любит говорить Алексей Максимович. Я сам иногда, но понимаете, это нагрузка. Нам, рабочим и крестьянам, очень нужен свой красный Эдисон. Конечно!» Кризис нашего роста, маленькие недостатки механизма, лес рубят, щепки летят. Еще одно усилие — и это будет изжито. У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона. Ну, я скажу Николаю Ивановичу, он не откажет. Но если он откажет, можно пойти к самому Владимиру Панфилычу. Он, конечно, пойдет навстречу. Ведь даже и Семен Семенович мне постоянно говорит. Нужен, говорит, нам, рабочим и крестьянам, нужен красный свой советский Эдисон. Товарищ моментальников, надо открыть широкую компанию моментальников. Очеренца, прикажите, аппетит наш невелик, лишь... За да -да -дань, дань, нам дадите, все исполним в тот же миг, Мезальянсова. Мосье Моментальников, товарищ Моментальников, сотрудник, попутчик, видит, советская власть идет, присоединился, видит, мы идем, зашел, увидит, они идут, уйдет, Моментальников. Совершенно, совершенно верно, сотрудник, сотрудник, дореволюционный, И по революционной прессе. Вот только революционная у меня, понимаете, как-то выпало. Здесь белые, там красные, тут зеленые, Крым, подполье. Пришлось торговать в лавочке. Не моя отца или даже, кажется, просто дяди. Сам я рабочий по убеждениям. Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Под этим лозунгом можно объединить большое количество интеллигенции моего толка. От членца прикажите... Аппетит наш невелик Понт Кич. Мезельянсова, пардон, простите. Мистер Понткич, господин Понткич, британский англосакс. Иван Иванович, вы были в Англии? Ах, я был в Англии. Везде англичане. Я как раз купил кепку в Ливерпуле Я осматривал дом, где я родился и жил. «Антидюринг». «Удивительно интересно. Надо открыть широкую компанию, Мезалиансова. Мистер Понткич, известный известный и в Лондоне, и в Сити филателист. Филателист Сконаппель, э, что называется Маркалюб по по-русски. И он очень-очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством». Очень-очень культурный и общительный человек, даже меценат, сконапль, ну как это вам перевести, помогает там киноработникам, изобретателям, ну такой, такой вроде как будто РКИ, только наоборот, компрене», Понимаете? Он уже смотрел на Москву с небоскреба известий, нахрихтен. Он уже был у Анатоль Васильевича, а теперь э, говорит к вам, такой культурный, общительный, даже нам ваш адрес сказал Фоскин на сволочь, с нюхом. Мизорянцева. плиз, пожалуйста, сэр понткич. Ай, Иван в дверь рвел, а звери обедали. Ай шел в рай. Meniken, I am not Windostan. Теперьчил ой звери изобретейшен. Мизалианцева. Мистер Понткич хочет сказать на присущем ему языке, что на его туманной родине «Все от Макдональда до Черчилля совершенно как звери заинтересованы вашим изобретением, и он очень-очень просит чудаков...» «Ну, конечно, конечно, мое изобретение принадлежит всему человечеству, и я, конечно, сейчас же, я очень-очень рад...» отводит иностранца, доставшего блокнот, показывает и объясняет. «Это вот так. Да-да-да, здесь два рычажка». А на параллельной хрустальной измерительной линейке, да-да-да, вот сюда, а это вот так, ну да, велосипедкин, отводя Ивана Ивановича. «Товарищ, надо помочь парню. Я ходил всюду, куда без доклада не входить, и часами торчал везде, где кончил дело». И так далее, и почти ночевал под вывеской «Если вы пришли к занятому человеку, то уходите». И никакого толку. Из-за волокиты и трусости ассигновать десяток червонцев гибнет, может быть, грандиозное изобретение. «Товарищ, вы должны с вашим авторитетом, Иван Иванович». «Да, это ужасно. Лес рубят, щепки летят». «Я сейчас же прямо в Главное управление по согласованию». «Я скажу сейчас же Николаю Игнатьевичу». «А если он откажет, я буду разговаривать с самим Павлом Варфоломеевичем. «У вас есть телефон?» «Ах, у вас нет телефона». «Маленькие недостатки механизма». «Ах, какие механизмы в Швейцарии!» «Вы бывали в Швейцарии?» «Я был в Швейцарии». Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно, Понткич, кич кладя блокнот в карман и пожимая чудакову руку. Дед свел в рай там из двери в двери лез и не дошел туга. Дуй, Иван, червонцли. Мизальянсова. Мистер Понткич Кич говорит, что если вам нужны червонцы, Велосипедкин, — Ему? Ему не нужны. Ему наплевать на червонцы. Я только что для него сбегал в госбанк и пришел весь в червонцах. Даже противно. Сквозь карман жмут. Вот тут натыканы купюры м -м, по два, вот тут по три, а в этих двух карманах м -м, так одни десятичервонцевые. — Олрайт, right, гудбай! — трясет Кичу руку, обнимает его обеими руками и восхищенно проводит к дверям. Мезальянцева, я очень прошу вас, чуточку так-то, с вашими комсомольскими замашками, назреет. Если еще не назрел громадный международный конфликт, гудбай, до свидания. Иван Иванович, похлопывая по плечу Чудакова и прощаясь, «Я тоже в ваши годы, лес рубят, щепки летят, нам нужен...» Ну Нужен советский эдисон. — У вас нет телефона? — Ну да ничего. Я обязательно скажу Никандру Пирамидончу. Моментальников. Семенит. — Очленца. Прикажите. Чудаков к Велосипедкину. — Это хорошо, что есть деньги. Велосипедкин. — Денег нет. Чудаков. То есть как же это? Нет денег. Я не понимаю, зачем тогда хвастаться и говорить, а тем более отказываться, когда делаются солидные предложения со стороны иностранных. Велосипедкин, хоть ты и гений, а дурак. Ты хочешь, чтобы твоя идея обжелезилась и влетела к нам из Англии прозрачным командующим временами Дредноутом, невидимо бить по нашим заводам и советам? Чудаков, а. «Ведь верно, верно. Как же это? Я ему все рассказал, а он еще в блокнот вписывал. А ты чего же меня не одернул? Сам еще к двери ведешь, обнимаешься, велосипедкин дура. Я его недаром обнимал. Бывшая беспризорщина пригодилась. Я не его, а карман его обнимал. Вот он, блокнот английский». Потерял блокнот англичанин Чудаков. Браво, Велосипедкин. Ну а деньги? Велосипедкин. Чудаков, я пойду на все. Я буду грызть глотки и глотать кадыки. Я буду драться так, что щеки будут летать в воздухе. Я убеждал, я орал на этого оптимистенка. Он гладкий и полированный, как дачный шар. На его зеркальной чистоте. Только начальство отражается, и то вверх ногами. Я почти разагитировал бухгалтера Ночкина. Но что можно сделать с этим проклятым товарищем Победоносиковым? Он просто плющит каждого своими заслугами и стажем. Ты знаешь его биографию? На вопрос, что делал до семнадцатого года, в анкетах ставил. Был в партии. В какой — неизвестно. И неизвестно, что у него Б или М в скобках стояло, а может ни Б и ни М не было. Потом он утек из тюрьмы, засыпав страже табаком глаза. А сейчас, через двадцать лет, само время засыпало ему глаза табаком мелочей и минут. Глаза его слезятся от довольства и благодушия. Что можно увидеть такими глазами? Социализм? Нет. Только чернильницу да пресс пье. Фоскин «Товарищи, что же я, слюной буду запаивать, что ли?» «Тут еще двух поставить надо. 260 шестьдесят рублей мини-максом!» Поля вбегает, размахивая пачкой. «Деньги смешно!» Велосипедкин. Фоскину передает деньги, Фоскин выбегает. «Ну, гони! На такси гони!» «Хватай материал, помощников и обратно». К Поле. «Ну что?» Уговорило начальство по семейной линии. Поле. «Разве с ним можно просто?» «Смешно. Он шипит бумажным удавом каждый раз, когда возвращается домой беременной резолюциями». «Не смешно. Это Ночкин. Это такой бухгалтерщик в его учреждении. Я его и вижу-то первый раз». Прибегает сегодня в обед. Пакет сует, передает и говорит, секретно, смешно. А мне, говорит, к ним нельзя. По случаю возможности подозрения в соучастии не смешно. Чудаков, может быть, эти деньги, Велосипедкин? Да, тут есть над чем подумать. Что-то мне кажется. Ладно, все равно, завтра разберемся. Входят Фоскин, Двойкин и Тройкин. Готово, Фоскин? Есть, Велосипедкин, сгребая всех. Ну, айда, валяй, товарищи, Чудаков, так-так. Проводки спаяны, изоляционные перегородки в порядке, напряжение выверено, кажется, можно. Первый раз в истории человечества. Отойдите, включаю. Раз, два, три. Бенгальский взрыв, дым. Отшатываются, через секунду приливают к месту взрыва. Чедаков выхватывает, обжигаясь обрывок прозрачной стеклянной бумаги с отбитым рваным краем. — Прыгайте! Гогочите! Смотрите на это! Это письмо! Это написано пятьдесят лет тому вперед! Понимаете? Тому вперед! Какое необычайнейшее слово? Читайте. Велосипедкин Чего читать-то? БД 52420. Что это? Телефон, что ли, какого-то товарища БД Чудаков. Не БД, а Буду. Они пишут одними согласными. Опять это указание порядковой гласной. А, э, и, о, у, буду. Экономия. 25% на алфавите. Понял? 24 это завтрашний день. 20 это часы. Он, она, оно. Будет здесь завтра, 8 вечера. Катастрофа. Что? Ты видишь? Видишь этот обожженный, снесенный край. Это значит, на пути времени встретилось препятствие тела. В один из пятидесяти годов, занимавшее это сейчас пустое пространство, отсюда и взрыв. Немедля, чтобы не убить, идущие оттуда, нужны люди и деньги. Много. Надо немедля вынести опыт, возможно, выше, на самый пустой простор. Если мне не помогут, я на собственной спине выжму эту махину. Но завтра все будет решено. Товарищи, вы со мной. Бросаются к двери. «Велосипедкин, пойдем, товарищи, возьмем их за воротник, заставим, я буду жрать чиновников и выплевывать пуговицы!» Дверь распахивается навстречу преддомкома. «Я сколько раз вам говорил, вы метаетесь вы отсюда с вашей частной лавочкой, вы воняете вверх ответственному съемщику, товарищу Победоносикову!» Замечает Полю. «И вы здесь? Я говорю, бог на помощь вашей общественной деятельности. У меня для вас сложен чудный вентиляторчик. До свидания.